Голова, шестьдесят третья. «Ты уверена, что это сработает?» — нетерпеливо спросил Кертис. «Да, задержи дыхание». Сама идея приблизиться к башне магов ему крайне не нравилась. Но долг платежом красен, так что выбирать не приходилось. Я поднесла чадящий веник с травами к вентиляционной трубе, и дым тут же жадно втянулся внутрь. Когда травы прогорели, я откинула пучок в сторону и поправила маску на лице. «На этот раз вроде бы всё прошло успешно, и мы не надышались дымом, как когда-то в таверне с Лурвилем». «Пора!» — выдохнула я, и мы направились к единственному входу в башню. Внутри было безлюдно. Судя по тому, что нас не убило какое-нибудь охранное заклятие при входе, артефакты, купленные на чёрном рынке, сработали. Кертис развернул схему коридоров внутри расширенного пространства и стал крутить её в разных направлениях. «Ну что там?» Нетерпеливо спросила я, нервничая с каждой секундой всё больше и больше. «Как думаешь, в какой стране север?» Фыркнув, я выхватила схему и попыталась разобраться сама. Ориентирование на местности, к сожалению, в учебную программу юных леди не входило. «Кто-то идёт?» — запаниковал Кертис. «Господин, а не подскажете, как пройти к камерам?» — спросила я плывущего мимо мага. Он с трудом сфокусировал задурманенный взгляд на мне. «Какая чудная шляпка!» Расплылся в улыбке маг, подразумевая, видимо, маску, закрывавшую всё лицо, кроме глаз. Второй поворот направо, затем четвёртый налево и до конца. Хотите, вас провожу? Нет-нет, мы сами. Потянул меня Керти за собой, и мы поспешили удалиться. Усовершенствованная формула дурман-травы расслабляла и дарила равнодушие ко всем печалям и невзгодам. Всё же мне не хотелось, чтобы вся башня покатывалась со смеху «Боги, и место!» — сдавленно сказал Кертис. Я вспомнила, какое впечатление на меня произвёл колодец с камерами в первый раз. Ускоряя шаг и стараясь не смотреть по сторонам, мы торопливо спускались по деревянному настилу вниз в поисках нужной камеры. Здешние обитатели, кажется, совершенно не проявляли к нам интерес. Спасибо дурманище траве. И мы спокойно дошли до камеры Валяна. Он был всё в той же одежде, что и месяц назад, когда произошло трагическое событие во дворце Беренвира. С той лишь разницей, что ткань успела испачкаться и в некоторых местах порваться. Кертис стал торопливо вскрывать замок, а я прижалась к решётке. вален позвала я узника, в котором с трудом можно было узнать лорда Кроу. «Не трать зря время!» — пробубнил Кертис, старательно ковыряясь в замке отмычкой. «Вчера узников заставляли заряжать артефакты, и он, скорее всего, истощён. Прибавь к этому действие дурман и получишь уставший овощ». Когда замок щёлкнул, Я первая вошла внутрь слегка похлопала Валяна по щекам. Сонно протянул он. Дели... Я улыбнулась. Узнал. Даже в маске узнал. Кертис перекинул его руку себе через шею и помог встать. Кое-как мы покинули камеру и оторопели. Навстречу шла группа магов с вечерним обходом тюрьмы. Они сразу же заметили нас, так что скрываться в камере было уже поздно. «А что это вы делаете?» — подозрительно спросил самый трезвый из них. Мы с Кертисом приглянулись. «Идём на прогулку», — сказала я первое, что пришло в голову. «Вы что, забыли? Король Эдвард прислал распоряжение. Каждую ночь выгуливать заключённых под луной, так как это способствует регенерации магических сил. Куда только ваш начальник смены смотрит?» В голосе Кертиса слышалось праведное негодование. «Конечно нет», — соврал маг, делая вид, что искренне оскорблён. — Мы как раз спускались за заключёнными, чтобы сопроводить их на прогулку. Кертис пренебрежительно хмыкнул и как можно увереннее потащил Валяна дальше. — Сработало? — спросил он, и я украдкой посмотрела назад. — Да! — и через небольшую паузу добавила. — Боги, они вправду выводят заключённых. — Если выберемся, даже мне курнуть. — Кертис! — с укором прошипела я, но, кажется, и сама была не прочь немного расслабиться. «Дели, а почему ты в маске и тебя двое?» Слабо спросил Валиан. Ну или не очень узнал, раз Кертиса принял за мою копию. «Всё в порядке», — ласково произнесла я. На улице Кертис помог Валену залезть в открытую повозку с сеном, и мы поспешили укатить подальше от ненавистной башни. И если повезёт, то сбежит сегодня не один Валиан, и маги будут заняты поиском других беглецов. Выдохнул Кертис и снял маску с лица. Я последовала его примеру. С каждой секундой, минутой, часом Беренвир оставался всё дальше, и исчезала моя прошлая жизнь. Ещё оставалась угроза, что нас с валяном схватят, но интуиция подсказывала. На этом наши горести заканчивались. Во время ближайшей остановки в одной из деревень Вален достаточно пришёл в себя, чтобы осознать происходящее. «Боги, Делия!» Я не дала ему договорить, кинувшись обнимать и целовать исхудавшего за время разлуки возлюбленного. «Но как?» «Кертис помог тебя вытащить!» Едва сдерживая слёзы, улыбнулась я. «Сейчас мы направляемся в Моримэр, к морю, где встретимся с моими родителями и Беннетом, чтобы покинуть Беренвир и уехать в другое королевство!» «Прости, я ещё не совсем пришёл в себя...» «Ты сказала, с Беннетом?» «Да!» Когда тебя посадили, Эдвард конфисковал всё имущество семьи Кроу, и слуги остались не удел дел. Марша и Хильда нашли работу, а старине Беннету пришлось несладко и мы взяли его к себе». Я следила за выражением лица Валя, она понимая, какую боль могли причинить мои слова. С момента, когда его заперли в башне, произошло множество изменений. Отец вернулся из эльфийского леса и привёз весточку от Лили. Сестра устроилась на новом месте и заверяла, что с ней хорошо обращаются. Более того, Ей удалось выторговать за свой дар свободу Лурвилю, в пределах родных земель, естественно. Эдвард стал королём. Как только закончился траур по королю Леонарду, объявили о помолвке Фелисити и правителя Силаха. В ближайшее время она должна была отправиться в султанат, чтобы выйти замуж. Не стану лукавить. Мысль о том, как она будет счастлива поживать далеко не первой женой в гареме, грели меня по ночам. «Наверное, это к лучшему». Не уверен, что хоть кто-то в замке Кроу был счастлив. Грустно улыбнулся Валиан. Я облегчённо выдохнула, снимая с него ошейник. «Делия, я ужасно поступил с тобой и не принёс ничего, кроме горя и слёз. Действительно ли ты хочешь и дальше быть с тем, кто тебя недостоин?» «О чём ты, вален Ты доказал, что для тебя нет ничего важнее меня. Я давно тебя простила. Мы вместе покинем это королевство». Заверила я, сжимая его ладонь. Магия, что текла в моей крови, тут же почувствовала родной, но опустошённый источник и поспешила восполнить болезненную нехватку сил Валиана. Мы были одним целым, принадлежали друг другу и делили отныне всё вплоть до последней частички магических сил. И будем счастливы, несмотря ни на что, — прошептала я. А насчёт того, что недостоин, тебя ещё будет время доказать обратное. Куда же мы поедем? «Не знаю, куда хочешь. Можем посмотреть на мир, увидеть другие королевства. И как только найдём то, в котором захочется жить, осядем на новой земле». деле всё так просто звучит, но на деле... На деле всё будет ещё проще». Ослепительно улыбнулась я. «Скажем так, Беннет кое-что успел прихватить, прежде чем покинуть замок Кроу. И с финансовой точки зрения у нас развязаны руки». «Он же до смерти боялся входить в хранилище», — удивился Валиан. «Как сказал твой старый слуга, глаза боятся, руки делают», — рассмеялась я и снова прижалась к Валиану. Он наконец-то снова был рядом и, что самое главное, свободен. Спустя несколько дней мы навсегда попрощались с Кертисом на одном из причалов Мари-Мэра. «Кертис, будь счастлив», — прошептала я, смотря вслед кораблю, державшему путь в горный край. «Идём», — позвал Валиан. «Наш корабль тоже скоро отплывёт». «Через три часа — это скоро?» — фыркнула я. Ему прощание с Кертисом далось в разы проще. вален откровенно ревновал и считал секунды, когда же тот скроется из виду. «Нам ещё нужно заскочить в храм всех богов». «Зачем?» «Если ты забыла, наш брак аннулирован. Неизвестно, когда в следующий раз появится возможность пожениться. Хотелось бы на законных основаниях делить с тобой одну каюту». Прошлой ночью в гостинице отсутствие брачных клятв тебя не смущало. Заметила я, вскинув бровь. «А знаешь что? В этот раз я так просто не соглашусь. Придётся приложить все усилия, чтобы я приняла твоё предложение руки и сердца». Валян притянул меня к себе и под одобрительный свист моряков и прохожих поцеловал. не Нецеломудренно, легко и мягко. Нет, он буквально терзал мои губы, проникая в рот и совсем жаром требовал ответных действий. От такого напора я разомлела. «Делия Гарден, я люблю тебя и прошу выйти за меня замуж». Сказал он, отстранившись и поймав мой затуманенный взгляд. Добавил. Ты согласна? Я хватал ртом воздух от гремучей смеси возмущения и смущения. Отлично. Перед алтарём определишься. Улыбнулся Валиан и потащил меня сквозь толпу, прекрасно зная, что в храме я не смогу отказать. Но ничего. У меня впереди ещё вся жизнь, чтобы диктовать свои условия. Они станут для Валиана свадебным подарком. После короткого обряда мы не спеша возвращались к причалу. Я гадала, годовщину какой свадьбы стоит отмечать в будущем? Родители уже успели пройти на посадку и распоряжались багажом. Отец окинул валяна холодным взглядом. Моему дважды новоиспечённому мужу ещё предстояло завоевать расположение семейства Гарден. И сделать это будет ой как непросто. Из-за него мы всё потеряли и теперь были вынуждены бежать из Беренвира. Конечно, не обошлось и без моего содействия, но родители предпочитали винить Валяна. Впрочем, уверена, со временем они оттают. «Да вы с ума сошли, цветы! И в трюм!» — возмущалась мама, когда кто-то захотел забрать две катки с растениями. «Ай!» — скрикнул слуга, отпрыгивая на безопасное расстояние от зубастика. Я с теплом и любовью посмотрела на своего питомца. К сожалению, помимо него мы смогли забрать только розу, когда-то растущую на фасаде замка Кроу. Чёрный принц, в отличие от зубастика, предпочитал отмалчиваться и оставался на месте, стараясь не привлекать лишнего внимания. Я подошла к нему и проверила состояние цветка. Всё же две пересадки за один сезон выдержат не каждый. Он давно простил мой отъезд из замка Кроу и сейчас коснулся моих пальцев немногочисленными листочками, словно успокаивая и говоря, что сам всё понимает. «Перемены — это часть жизни». «Дели, о чём задумалась?» — спросил Валиан, нежно погладив мою руку. «О том, что зима закончилась, и скоро мы оживём вновь».